Глава 24. Тайна острова Вассера. Патроны для гаранта всё-таки закончились, и я бросил винтовку, вооружившись пистолетом. Остров был довольно большой, не меньше 10 верст в поперечнике, и из лабораторного корпуса, видимо, разбежалось немало подопытных экземпляров, потому что я прикончил дюжину тварей и ещё несколько охранников с пистолетами и карабинами Федерле, которые гнались за ними. Они все принимали меня поначалу за тевтона. Наверное, я благодарен вооружению и обрывкам хаки, которые теоретически можно было в темноте принять за протекторатский фильдграу. Анархисты, имперцы, апенинцы и арилатцы в большинстве своём материли меня на всех языках, а я стрелял в ответ из винтовки. Друзей тут у меня не было. Усталость накатывала волнами. Выларачивало суставы, заставляло глаза слезиться, а сердце стучать так быстро, будто я пробежал марафонскую дистанцию. Чёрта в перветин, чёртовы наркотики. Я думал, что сдохну, но самым большим кретинством было бы принять вторую таблетку. А потом терпел, хлебая воду из полупустой фляжки и мечтая о минуте, когда я смогу просто лечь и уснуть. До домика на берегу я добрался, когда первые лучи солнца уже осветили вершины далёких гор в розовый цвет, и, вглядываясь в удивительные пейзажи, представшие перед моими глазами, я понял, где нахожусь. Гигамское море, долина Шимаха, остров Ахтамар. И там, на другом берегу, старинный, огромный, великий город Шимахань. Это было настолько неожиданно и настолько радостно, что я чуть не расплакался. А может, снова дал о себе знать чертов первитин. Я понятия не имел, сколько прошло времени, но точно не больше недели. И ничего еще не было потеряно, и я мог переплыть море и найти гостиницу Башира и ину Раджави, и отыскать императора со Стеценкой. Я не проиграл. Еще ничего не потеряно. — Вы не он, — сказал усталый голос. — Вы совершенно тот. Точно, не он. Теперь я вижу это ясно. Глупо было предполагать, что эти дефективные выполнят задание Мандгомери как положено. Мой пистолет мигом оказался направленным ему в живот. Это был Брменталь, я узнал его по тембру и интонациям. Высокий, плечистый с интеллигентным лицом, в опрятной одежде он смотрел на меня испытующе и без долей страха. Ой, кто? Карский. Елине Дарубов? Нет, погодите, Недарубов старше. Козырь. Я покачал головой. Фамилии были знакомыми. Видел их в списках полных кавалеров серебряного креста. Общался вживую. Настоящие герои, богатыри. Не. Я им ничто. Но его свидомлённость поражала. Сергей Баскуртович Волков, этнограф экспедиции Имперского географического общества. А-а. Его, и парка Екрестовского, можно было догадаться, что вы в конце концов всё доберётесь. Так дозвольте мне представиться. Доктор медицины Иван Арнольдович Берменталь. Хотя чего это я? А вы наверняка тут всё про всех знаете. Э что? Теперь убьёте меня? Кажется, перспектива получить пулю в брюшную полость его не пугала. По крайней мере, предпринимать что-то по этому поводу Барменталь не собирался. Я? Нет. Лично вас мне убивать не хочется. Я наслышан о вашей работе с профессором Преображенским. Многие уважаемые люди отзывались о вас как о человеке достойном, интеллигентном и потрясающем профессионале, но какой черт вас вообще понес в компанию этих шарлатанов от науки? Вы могли бы неплохо устроиться в нынешней империи. С лейлистами покончено. Такие люди, как вы, нужны стране. можно жить и работать». «Я наркоман», — печально усмехнулся Барменталь. «Едва перескочил с морфия на первитин. Теперь умираю немного медленнее. Со мной всё кончено. Хайт и Цурн обещали мне лечение, а дали ещё один наркотик». Мне было искренне жаль этого великого учёного и, в общем-то, хорошего, но опустившегося человека. «Я не могу жить и работать». Не знаю, в чём была причина моей сентиментальности, но я вынул из сумки три жестянки с трофейным первитином и сказал: Вот, этого должно хватить. Хватить на что? На путешествие в Наталь. В Наталь? удивился Иван Арнольдович. Зачем мне Наталья? Синий каскат Телури, лучшая реабилитационная клиника в мире. Вы можете напрямую обратиться к архиепископу Сталию или к мне и Рубооте. К командору Ван Буурену или к доктору Глазенапу. Сразу в лечебницу. Скажите, кому угодно из них, что вы от поручика. Расскажите обстоятельства нашего знакомства. Там поймут, уж поверьте. Знаете инженера Лося? Он сидел на опиуме и хавре, а теперь пробавляется коньячком ворка имя. Я и сам думал, что это невозможно, когда вылавливал его из болот Осенебойна, более похожего на овощ, чем на человека». Барменталь как клещами ухватил своими тонкими пальцами коробочки с первитином и судорожно принялся распихивать их по карманам элегантного костюма. А потом взял себя в руки, собрался и проговорил. «Тут у причалов есть парусные ялики, два или три. Умеете управляться? Бежим вместе из этого проклятого места!» Я невесело усмехнулся. «У меня тут осталось неоконченное дело». «Дело?» Его глаза вдруг расширились. Так вы? Тот поручик. Мне ничего не оставалось, кроме как расправить плечи, щёлкнуть каблуками, дёрнуть подбородком и оскалиться. Честь имею. Я подошёл к массивному приземистому строению, прихрамывая. Сумка с колбочками и склянками оттягивала плечо, и мечталось уже избавиться от неё. Но смертоносное содержимое требовало к себе бережного отношения, и потому просто взять и оставить её где-то под деревом было никак невозможно. Домик, на который ссылались и головы в подземелье, и тевтоны, стоял на добрывистом берегу, обдуваемый всеми ветрами. Он представлял собой круглое здание примерно 15 м в диаметре, с железной крышей и двумя выходами. Один из них был обращён к саду. Деревянные полированные двери, битые медью, с массивной ручкой в виде какой-то глубоководной рыбы. Второй выход с самого края утёса, у винтовые лесенки, которая вела вниз к пресным водам гигантского моря. Тут же рядом с лесенкой располагался автоматический подъёмник, а у её подножия небольшой причал, и, кажется, один из тех самых яликов, о которых говорил Барменталь. Дверца, которая вела на лестницу, была небольшая, Металлическая и открывалась самым обычным поворотным механизмом с крупным вентилем снаружи, и это было странно. Я обошёл домик по кругу и не нашёл ничего лучше, как рассовать пару колбачек со снадобьями Пинкола Петкивича по карманам кителя, сунуть в карман Галифе автоматический пистолет и оставить сумку с остальной отравой прямо возле металлической двери, чуть сбоку, под листьями какого-то декоративного растения, чтобы её сложно было сразу заметить и легко подхватить при отступлении. Заходить решил всё-таки с парадного, мало ли. За спиной в правой руке держал красный гвоздодёр, а влево и сделал самое большое кретинство в этой ситуации. Постучался костяшками пальцев по прохладной деревянной поверхности. «Тук-тук-тук!» «Си!» — произнёс молодой, но какой-то странный, глуховатый голос. «Адаланте!» И я вошёл. «Ты не император!» Это было первое, что я услышал, пока глаза мои привыкали к полумраку. Таинственный голос легко сменил галисийский диалект на имперский язык. Света было мало, неяркое голубое свечение излучали фосфоресцирующие сферы на полу вдоль стен. Отблески его отражались от поверхности воды. Большая часть помещения была занята чем-то вроде аквариума. Остальное представляло собой невысокий амфитеатр с несколькими рядами удобных кресел. Я стоял в проходе между ними и пытался понять, что это всё значит. Столько попыток, и всё тщетно. Как будто разговаривая сам с собой, проговорил некто. Мне видно, суждено всегда быть одному. Я едва сдержал болезненную гримасу. Жутко болели суставы и разбитая физиономия, и рёбра, и вообще. За всё это время меня здорово потрепало, а потом у раздражении и злость накатывали волнами, одна за другой. Я пошёл вперёд, вглядываясь в мутное нутро аквариума. Голос определённо раздавался оттуда. "А вы оригинал, господин хороший", заговорил я. "Большой оригинал. Wasser peteftonsky, значит, вода, да? И я вижу перед собой аквариум полный воды. Это было бы хорошей шуткой, если бы ваши подопечные не выкрили меня несколько дней назад, предварительно хорошенько отделав и замотав в ковёр. Это настраивает на несколько критичный лад. Не находите?" А я знаю, кто вы. Заплескалась вода и снова послышался голос. Вы, шеф. Мои братья приняли вас за императора, потому что в их детских, почти младенческих мозгах самый главный человек никогда бы не стал толкать тяжёлую машину, позволяя своему подчинённому сидеть внутри. Наконец мой собеседник явил свой лик, вынырнул и опёрся локтями на край аквариума. Мой мозг машинально зафиксировал: толщина стекла дюйма 2, не меньше. Я встал на таком расстоянии, чтобы не задирать голову высоко вверх и в то же время хорошо видеть своего странного собеседника. Его можно было бы даже назвать красивым этого молодого мужчину. Атлетически сложенный, это было видно, поскольку чешуйчатый гидрокостюм плотно облегал его крепкое тело. Он носил очки, большие и круглые, с накладками из каучука, которые прилегали к лицу. На руках у него я разглядел перчатки с перепонками между пальцами. а на ногах ласты, как у водолазов. В остальном это был человек примерно моего возраста с аристократическим лицом, прямым носом и упрямой складкой губ. «Я тоже видел вас раньше, Хервассер? Или как к вам лучше обращаться? Тогда у Золотого острова это ведь были вы? Или ваши братья? Вот на что шло золото Шильги, да? Вы готовили... Готовили вот это вот всё? Но зачем? Я был там, да... Там и на Итиле, и в Авксинском море, и везде, где были вы, и император. Выкрасть его и убедить, принудить к сотрудничеству — это был единственный выход, но я всё не решался. А потом в горах и пустынях Кафа и Леванта вы стали мне недоступны. Пришлось послать братьев. Вы ведь понимаете, я не мог воспользоваться услугами анархистов или тефтонов. Не мог поведать им всё и сразу. Император. Слишком лакомый кусочек. Гениальный глупец. Вот кто был передо мной. Гений, потому что никто иной не смог бы организовать на пустым месте целый научно-исследовательский институт и спаять преступный мир Юга Империи в крепкую организацию. А глупец, потому что этот Вассер ни черта не разбирался в людях. Он ведь и понятия не имел, что из себя представляет Иван Васильевич Царёв. Им действительно повезло, что в плен попал я, а не государь. Думаю, вам повезло, что ваше чудовище Перепутали его со мной. Я так и сказал. А Вассер в ответ ударил ладонью по воде. Не говорите так. Это люди, люди. Да, пока несовершенные, пока только ступень к вершине притечи будущего человечества. Вы разве не видите, к чему всё идёт? Не видите, во что превращается наш мир? У меня жутко трещала голова, но в конце концов я ведь был не только полковником, но ещё и этнографом. И задача изучить нравы зверолюдов начала казаться мне презабавной идеей. И во что же он превращается? Я нащупал в кармане колбочку с взрывчатым снадобьем и подумал: какой эффект она даст, если вылить его в воду? А если провернуть это с галлюциногеном? Он превращается в гигантскую свалку, в огромное зловонное химическое болото. Я вырос в Хм. Мой отец не так. Сельватор растил меня в провинции. И вы выросли в провинции, верно ведь? Я плавал в чистых речках, наслаждался лучшей пищей с прибрежного океанического шельфа, мог и прогуляться по улицам портового городюшки. Провинциальная, полнова зелени, жизнь людей в котором была простой и незатейливой. Мужчины были работящими и неприхотливыми, а девушки? Он вздохнул и продолжил: Прозрачные воды, множество морских обитателей, красота, гармония. Сначала в этот рай ворвались ловцы жемчуга, потом на берегу построили консервный завод, затем город вырос, население увеличилось, в реку стали сливать сточные воды канализации. Жабры мои ломило от примесей, я стал задыхаться под водой. Это стало просто невыносимо. Жаль, что у меня не было с собой блокнота и карандаша. Это было бы увлекательно. застенографировать исповедь человека-рыбы. Нет, не рыбы, скорее амфибии. Он ведь мог разговаривать со мной, а следовательно дышать воздухом, и по его признанию имел жабры. Такую сенсацию за хвост мне удавалось ухватить только на Зурбаганском маяке, когда мы беседовали по душам с Новодворским. Хотя такой материал вряд ли опубликовал бы подорожник. С интервью с человеком-амфибией мне нужно было скорее идти в журнал «Бродячая собака» к футуристам. А вас совещал. Человек в нынешнем его виде есть раковая опухоль на теле нашего мира. Если все живые существа ищут способы приспособиться к окружающей среде, изобретают ценой жизни поколений невероятные механизмы мимикрии, симбиозы межвидового взаимодействия и выживают в самых невероятных условиях, изменяя себя, то человек привык ломать о колено природу. Зловонные стоки, ядовитый дым из труб — Отходы и мусор это погубит наш мир, уже губит. Он говорил много, долго, велеречиво, периодически ныряя в воду, как будто для того, чтобы отдышаться. Эволюция, ускоренная ножами хирургов и препаратами эндокринологов, новые разновидности человека, единение с природой, отказ от опасных технологий и царство первобытной свободы. Вот какую иронию ему явился. Терпеть головную боль и общую ломоту было всё сложнее, да и время, выделенное мне пьянковым Петкевичем, подходило к концу. Потому я попытался выяснить главное. «Бога ради, ну при чём тут император? Шестьдесят процентов территории империи занимают леса. Наша химическая промышленность едва-едва встаёт с колен, а рыбу в морях ловят до сих пор по-дедовски. Идут на берег и забрасывают невод. Чего вы не отправились похищать великого магистра Раубаля, или кого-нибудь изворотил сипанги. Это у них все эти заводы, газеты, пароходы. А мы так, живем пожиже к земле поближе. Зачем это покушение? Взрыв дворца? Зачем попытка похищения? Вассер оттолкнулся ногами от стекла, нырнул и сделал по аквариуму несколько кругов. У меня возникло чувство, что ему нравилось говорить со мной. Правда, что ли, одинокий человек? Или не человек? Или я чего-то не понимаю, и сейчас здание окружают анархисты с Федирле, а Игорь ведёт сюда своих сумасшедших коллег и их ручных монстров. Наверное, мои сомнения мелькнули на лице, потому что человек-амфибия тут же решительно взмахнул ластами и снова высунулся наружу. Я повредил себе лёгкие, когда ловцы-жемчуга держали меня в бочке с несвежей водой. Теперь я инвалид и не могу долго находиться на суше. А раньше мы с Гутиэра могли проводить вместе многие часы. Вы спросили про императора, так дело в персонализации власти. Вы, имперцы, за всё вините и за всё благодарите одного человека. Бог и император для вас слились в причудливом симбиозе, и многие из вас даже не отличают одно от другого. Дороги плохие, император виноват. Солнышко утром взошло, спасибо императору, не урожай. Это потому, что император у вас плохой. «Жена родила двойню, слава императору!» Он готов был потешаться еще долго, но снова нырнул, а потом продолжил. «Я думал, мне удастся убедить его начать работу по достижению новой ступени эволюции на государственном уровне. Империя суровой краи, приспособленная к холодам, к недостатку пищи и воды, воины и рабочие, могли бы заинтересовать его. Авторитет его настолько велик, что ни вы, ни кто другой не стали бы ему перечить». «Дерьмо!» сказал я. Я думал, передо мной великий комбинатор, злой гений, глава преступного мира, а оказалось очередной ненормальный, чокнутый психопат с детской травмой в подкорке головного мозга, ну и с неудачным сексуальным опытом, видимо. Прав был наводворский. Живём мы в сумасшедшие времена, и если большая часть людей уже потихоньку отходит от их угара, то вот эти вот эти и не думают останавливаться. Он ведь и подумать не мог, что это доверие это слепая вера правителю, как раз и зиждется на абсолютной уверенности в том, что царь-батюшка не станет пускать своих подданных под нож ради экспериментов кучки фанатиков от науки. И другим не даст этого сделать. А если вдруг выяснится что иное, что ж, здравствуй тогда имперский бунт, бессмысленный и беспощадный. Мы это проходили не раз, и воистину, в такие времена живые завидуют мёртвым. «Что значит дерьмо?» — удивился Вассер. «Мои идеи кажутся вам нелогичными. Я ведь говорю о спасении мира, возвышении человечества». «Нелогичным, мне кажется, то, что вы пришиваете людям медвежьи печенки и собачьи пенисы. Вот это нелогично. А тот факт, что гроза всех подворотен и пугал аристидивистов оказался тупой аквариумной рыбкой, которая мечтает превратить людей в троглодинов, разрушить фабрики и заводы и заставить всех бегать по лесам и плавать в океане — Это просто натуральное кретинство, не больше и не меньше. Ради идеалов единения с природой требуется потрошить людей и держать живые головы в холодильнике, использовать подонков и ублюдков со всего света, давать приют маньякам и извращенцам? Цена таким идеалам дерьмо. Цель оправдывает. Я не стал дожидаться, пока он скажет про лес и щепки, а просто ринулся к аквариуму и врезал по нему гвоздодёром. Потом ещё и ещё. Прекратите, остановитесь немедленно! Что вы себе позволяете? Его удивление было таким наивным, таким мыскренным. Неужели вы думаете, что у меня нет подстраховки? Прекратите ломать стекло, я вам говорю. Вдруг земля вздрогнула. Раздалось басовитое гудение почти на грани инфразвука, потом грохот и вопли. Пётр Петрович принялся за дело. А вы? Оскалился я и снова размахнулся гвоздодюром. Неужели вы, Вассер, думали, что под страховки нет у меня?